Глава десятая. Марк. Почему ему казалось, что все песни, которые они пели и кричали, были именно о его мыслях, желаниях и сомнениях? Стрелки часов приближались к двум ночи, и Виктория, повиснув на усталой подруге, прошептала ей что-то на ухо. Марк с трудом мог оторвать от нее свой взгляд. Она так хорошо чувствовала музыку, гибкое тело подчинялось ей. За все это время он не позволил себе ничего лишнего, хотя, видит Бог, его ладони горели от невозможности прижать Викторию к себе, слиться с ней в страстном поцелуе под покровом зажигательной и сверкающей ночи. Ее шелковые волосы щекотали его лицо, дразнили ароматом вишни. Марк несколько раз отлучался к бару, но пил только холодную колу, опасаясь, что алкоголь расслабит его настолько, что он уже и не увидит четко очерченных границ. «А ну все, взмахнула рукой окосевшая и уставшая Жасмин. «Едем домой». «Давайте пешком», – предложила Виктория. «Идти-то всего ничего». «Что? О, нет, я не чувствую своих ног! Но ведь можно идти по берегу, а если хочешь, плыви по морю!» Засмеялась Виктория, обнимая подругу. «Ну, пожалуйста, только посмотри, какая звездная ночь!» «Вы езжайте на такси», – сказал Марк друзьям, «а мы с Викторией пойдем по берегу». «Да вы же просто отчаянные ребята!» Засмеялась Жасмин, повиснув на Денисе. «Дело ваше, только не вляпайтесь никуда!» «Это куда же, интересно знать?» Хмыкнула Виктория. Марк поймал ее расслабленный взгляд и моментально ощутил прилив грёбаного желания. «А откуда мне знать? Вдруг тебя, путешественницу, понесет куда-нибудь? До утра еще четыре часа, можно столько всего успеть!» «Ладно, мы поехали!» Закатил глаза Денис, обнимая любимую. «Увидимся утром!» Марк спрятал руки в передние карманы джинсов и повернул голову к Виктории. Помахав друзьям, она опустила голову и вдруг ахнула, стукнув себя полбу по ладошкой. Черт! – выругалась она. «Как же так?» «Что случилось?» «Это!» – указала она на свои босые ноги. «Я без обуви!» «В обуви сложно выплясывать на песке, особенно так, как это делала ты. Я оставила босоножки в такси». «И вспомнила об этом только сейчас?» – улыбнулся Марк. «Позвоним утром водителю, он их обязательно привезет. сам «Сам-то понимаешь, что говоришь. Наверняка после нас в машину сели какие-нибудь девушки и обалдели, обнаружив на полу босоножки от Джимми Чу. Они же потрясающие». «Ты хочешь сказать, что их могли уже десять раз незаметно стянуть другие пассажиры такси?» «Тебе смешно, да?» «Вовсе нет», — улыбнулся Марк. Он взглянул на нее и тихо произнес: «Мне очень хорошо». «Ну что, пойдем обратно на виллу?» Виктория поджала полные губки и молча кивнула. Они шли по сухому и утрамбованному песку в сторону синих огоньков, до которых было еще слишком далеко, чтобы жалеть о долгих минутах молчания. Когда от громкой музыки остались лишь слабые отголоски, Марк остановился и снял обувь. «Пойдём по воде?» – предложил он. «С радостью!» – улыбнулась Виктория. «Ты удивилась?» – спросил Марк, наслаждаясь приятной прохладой воды. «А когда увидела меня?» «А сам-то как думаешь?» – усмехнулась она. «Теперь я действительно верю, что Земля очень тесная. Доказано?» «Жасмин знает, что мы с тобой уже были знакомы». «А разве мы были знакомы?» – Марк улыбнулся. «Можно и так сказать. Если бы ты не сбежала тогда, то вполне вероятно, что мы бы представились друг другу». Немного помолчав, Марк спросил. «Ты поэтому избегаешь меня?» «Избегаю? Вообще-то мы идем сейчас вместе, а предыдущие три часа весело пели и танцевали». «Не сейчас, а когда рядом твой парень», – не выдержал Марк, плавно остановившись. Виктория тоже замерла, ее плечи заметно напряглись. Они взглянули друг на друга, а потом Марк склонил на бок голову и встал прямо напротив нее. «Тебя беспокоит, что он может об этом узнать?» «Это последнее, что меня волнует». «А что же тогда тебя так волнует, что ты намеренно игнорируешь меня взглядом всякий раз, когда рядом он или Наташа?» «Ты ведь правильно сказала, у всех есть прошлое. Я был в твоем, ты в моем. «Ты что, подслушивал наш со Стефаном разговор? Я вышел на балкон, чтобы убедиться, все ли у тебя в порядке. А потом просто медленно уходил. Так и что тебя тревожит, Виктория?» «Может, это тебе что-то покоя не дает? раз ты так хочешь поговорить об этом?» «Скажем так, я чувствую себя некомфортно, когда знакомая мне девушка, с которой несколько лет назад у меня была короткая интимная связь, теперь только и делает вид, что меня в данной локации не существует. У меня есть два предположения, я не думаю, что хоть одно из них тебе понравится». Напряженная улыбка коснулась её чувственных губ. Он с трудом увел глаза в сторону. «Я только хочу, чтобы между нами не было никакого недопонимания, Виктория. Но судя по тому, как остро твой парень реагирует на определенные моменты из твоего же прошлого, ему навряд ли понравится, что в нем был и я. Если ты опасаешься этого, то очень даже напрасно. Я не собираюсь об этом никому рассказывать». «Было похоже, что меня волнует, как Стефан отнесется к моим любовным похождениям до него?» усмехнулась Виктория. А «Нет, не было». Честно, ответил Марк, пробежав мимолетным взглядом по ее красивому лицу. Тогда остается второй вариант. И знать не хочу. Взмахнула она руками и попятилась назад. Хочешь сказать мне все это просто показалось? А знаешь, что хочу знать я? Улыбнулась Виктория далеко не дружелюбно. «Что тебя разозлило больше? Что пришлось плыть за мной к черту на рога, а потом столько же в обратном направлении? Или то, что весь этот продолжительный путь ты был вынужден прикасаться к моему обнаженному телу, которое без сомнений вызывает в тебе интерес?» Марк медленно подошел к ней. Женские губы приоткрылись, тихонько втягивая воздух. Он позволил себе насладиться красотой ее лица, провел воображаемую линию от кончика носа до остренького подбородка. Я разозлился на твои желания, полушепотом ответил Марк, игнорируя ее изумрудные с бриллиантовым блеском глаза. Они и без того были в опасной близости друг от друга, и если он еще раз поймает ее взгляд, лучше не надо. и плавала в море с утра и до вечера. Пришла на пляж рано утром и поплыла на глубину, потому что хотела увидеть медуз, которые могли тебя ужалить. Ты могла погибнуть, и виной тому твоя наивность». «Может быть», – прошептала Виктория одними губами. «Зато я такая, какая есть. Я просто умею радоваться мелочам». «В этом-то и проблема», – подумал он, внутренне содрогнувшись. Виктория продолжила путь в сторону синих огней, разбрызгивая ногами воду Марк сжал кулаки, влечение сводило его внутренности, оно стремительно запускало свои корни в череп, рисуя фантазии, каких прежде Марк не видывал. Оставшуюся часть пути они шли в полном молчании, на расстоянии нескольких метров друг от друга. Так было безопаснее. Марк напоминал себе о привычной жизни, в которой есть его успешный и стремительно развивающийся бизнес, друзья, семья, Наташа. Но одного взгляда на Викторию было достаточно, чтобы погрязнуть в воспоминаниях, которые вдруг стали такими живыми и безжалостными к нему. Когда они подошли к деревянной лестнице, Виктория вдруг резко обернулась и, расправив хрупкие плечи, уверенно сказала, «Два года назад мы случайно встретились и быстро поняли, чего оба хотим. Мы не задавали друг другу вопросов, не спрашивали имен. Мы просто сделали то, чего желали, и все». «Нас ничего не связывает, и потому между нами не может быть никаких недопониманий». «Так уж вышло, что мы приехали отдыхать в одно и то же место, а наши друзья полюбили друг друга. Вот и все. «Бывает же такое», — Напряженно усмехнулся Марк. «Вообще-то он был согласен с каждым ее словом, но уж больно они фальшиво звучали». «Удивительно», — засмеялась Виктория. «Мне жаль, что тебе показалось, будто я нарочно тебя игнорирую. Ну что-то». «Нет, правда», — закивала она, глядя в его глаза. «Понимаешь, я не была в отпуске очень давно. И море, воздух... Я просто наслаждалась этим местом и, наверное, в некоторых моментах повела себя не лучшим образом. Я рада снова видеть тебя, правда?» — улыбнулась Виктория. «Просто это было очень неожиданно». «Понимаю». Виктория часто заморгала и тихонько выдохнула, будто мысленно радовалась, что прошла испытание. «Спасибо за эту ночь», — сказала она. И за то, что согласился составить мне компанию и вернуться сюда пешком. Люблю гулять. «Обращайся», — кивнул ей Марк. «Ты поднимайся, а я еще немного побуду здесь. Будешь купаться?» «Нет, просто послушаю шепот моря». Виктория тут же набрала ртом воздух, будто хотела быстро что-то сказать, но так и не решилась. Выдавив улыбку, она махнула ему на прощание и поспешила наверх. «К своему парню». Сев на ступеньку, Марк опустил локти на колени и обхватил голову руками. «Если он сейчас пойдёт в тренажерный зал, наденет перчатки и станет крошить боксёрскую грушу, он никого не побеспокоит?» «Иначе как еще выплеснуть эмоции, опаляющие его кожу? Он не мог прикоснуться к чужой девушке, и так будет продолжаться еще две недели».